Глава вторая Какое-то время я лежала с открытыми глазами, селись припомнить последние события. Но вспомнила лишь, как очнулась от болезненных прикосновений к груди и спине, как морская вода жгла лёгкие, а затем какой-то незнакомец подхватил меня на руки и понёс. Помню, как лежала в тёплой постели, пожилая женщина растирала моё тело, а после помогла надеть ночную сорочку. Когда в следующий раз приоткрыла глаза, надо мной склонился мужчина. Тот, который спас меня из мёртвой хватки моря. Первая мысль была, как же он красив, Темные волосы отливали медью, пронзительные голубые глаза словно заглядывали в душу. А вот его вопросы удивили. Точнее, не вопросы, а то, что я не смогла на них ответить. Я не знала ни как меня зовут, ни откуда я родом, ни почему оказалась в открытом море. Мужчина нежно касался моих волос и называл солнечной незнакомкой. А может, мне все это приснилось? В любом случае, хозяин дома не только красив, но и добр, раз приютил меня. С этими мыслями я вновь погрузилась в сон. Пробудилась, когда в комнату зашла целительница с огненными волосами, а следом за ней — маленький седовласый старичок. Они осмотрели меня и стали о чем-то спорить. Старик предложил выпить приторно-сладкую микстуру, а девушка положила одну ладонь мне на лоб, а другую — на грудь там, где сердце. Я чувствовала, как по телу разливается тепло. Меня словно вновь обнимало море, но волны уже не играли в свои жестокие игры, а ласково баюкали, нежели и лечили. Видимо, целительница передала мне жизненную силу, потому что я сразу почувствовала себя лучше, а комната уже не расплывалась перед глазами. Позже, когда целители ушли, Я смогла подняться в постели и сесть. Изучая обстановку, вспомнила все, что со мной здесь происходило, но что было до этого, совершенно не помню. Имя, возраст, где мой дом, кто мои родители. Ничего этого словно не было. Вместо воспоминаний густой туман и тихий ласковый голос, который ободрял, говорил, что я справилась, и теперь все будет хорошо. Чуть позже в спальню вошла красивая девушка в мужском костюме. Светлые волосы были забраны в пучок, проницательные глаза цвета ясного неба изучали меня. «Эвелин, спасибо, что приехала!» За девушкой следовал мой спаситель. «При виде меня он тепло улыбнулся. Вижу вам гораздо лучше». «Вашими стараниями», — я улыбнулась в ответ. Хозяин дома обратился к своей знакомой. «Эви, посмотри ее память. Она утверждает, что ничего не помнит, даже имя». Присев на край кровати, девушка представилась. «Я Эвелин Вивер, работаю в полиции Реджинии вместе с лордом Северсом. Вы совсем ничего не помните». Я отрицательно покачала головой. Леди Эвелин положила ладонь мне на лоб, А я вдруг почувствовала резкую боль, в глазах потемнело, и я обессиленно откинулась на подушке. Слышала, как Лукас прокричал «Миссис Питерс, скорее, нашей незнакомке плохо!» Через несколько секунд раздались торопливые шаги. Резкий запах ударил в нос, и я застонала. Приоткрыв глаза, увидела в руках пожилой дамы флакон с мутной жидкостью. Ей стало плохо, как только Эви попыталась посмотреть воспоминания, — оправдывался Лукас. «Я едва соединилась с ее сознанием, как наткнулась на барьер, но с ней все в порядке, она жива и дышит», — объяснила леди Эвелин. «Рановато ты это затеял, мой мальчик, наша гостья еще слишком слаба. Дай ей прийти в себя, а потом, глядишь, она сама все вспомнит и расскажет». Миссис Питерс отчитала хозяина дома, словно нашкодившего мальчишку, и погладила меня по голове. «Никаких допросов, пока девочка окончательно не оправится». Пожилая дама выпроводила лорда Лукаса и его гостью из комнаты, а я расслабилась и прикрыла веки. Но эти двое не ушли, а остановились прямо за дверью и продолжили разговор. «Завтра хотел отвезти ее в лечебницу, но чувствую, она еще слаба для поездки. Ты что-то увидела, Эвелин?» Вместо воспоминаний — яркое свечение. В голосе собеседницы звучало удивление. «Странно, но обычной защиты в виде плотного тумана, какую ставят сильные маги, нет, иначе я смогла бы его пройти. Можно хоть что-то рассмотреть», — вновь поинтересовался лорд Лукас. «Такое ощущение...» что воспоминаний попросту нет. Подобное я наблюдала у детей, но твоей гостье лет двадцать пять, может, чуть больше. Думаешь, девушка безумна?» От этих слов я напряглась. «Не исключаю». Или то, что с ней произошло, наложило сильный отпечаток. «Может, кто-то хотел ее убить, а мозг не справился с воспоминаниями?» — понизил голос лорд Северс. А я вся превратилась в слух». «Или же...» — девушка замялась. «Эви, говори!» — приказал лорд Северс, чуть повысив голос. «Или же кто-то стер ее воспоминания». Стер воспоминания и постарался от нее избавиться, сбросив в море. Я услышала ворчание миссис Питерс и удаляющиеся шаги. Неужели меня действительно кто-то хотел убить? От этой мысли заболела голова». Лучше мне отправиться в лечебницу, к тому смешному старичку с микстурой. Только от чего то не хотелось покидать эту уютную комнату, заботливую старушку и красавца-хозяина. Когда проснулась в следующий раз, то чувствовала себя великолепно. Прошлась по комнате, выглянула в коридор, в отдалении услышала голоса, но не стала беспокоить хозяев. «Хорошо, что ванная комната находилась рядом с моей спальней». Я наполнила ванну теплой водой и на несколько минут погрузилась в негу. Поймала себя на том, что все здесь выглядит привычно. Значит, я жила в подобном доме, но где и как меня зовут? Мысленно стала перебирать имена, но почувствовала тепло лишь при воспоминании об имени Гвендолин. Может, это и есть мое имя?» Решив, что я слишком долго предаюсь водным процедурам, вылезла из ванны и промокнула тело мягким полотенцем. На стуле обнаружила женскую одежду и, скинув халат с рубашкой, быстро ее примерила. Платье оказалось длинным, но по размеру. К тому же мне понравился простой фасон, мягкая ткань и милые оранжевые цветочки. Словно тот, кто покупал одежду, старался подобрать ее под цвет моих волос. И пришлось надеть матерчатые домашние туфли. Другой обуви здесь не было. Подойдя к большому зеркалу, что располагалось возле гардероба, я внимательно всмотрелась в свое отражение. Передо мной стояла девушка со светло-рыжими волосами, узкий подбородок, аккуратный носик с россыпью бледных веснушек, чуть раскосые карие глаза. Я не знала эту незнакомку. Она для меня была чужой. Радовало хотя бы то, что она оказалась симпатичной и стройной. Но возраст сразу не определить. Я дала бы ей лет двадцать. Но, присмотревшись, различила несколько морщинок возле глаз и на лбу. И взгляд настороженный, взрослый. Нет, пожалуй, она старше. Вернее, я, а не она. Незнакомкой в зеркале была я. Но, как ни пыталась хоть что-то вспомнить, видела перед собой лишь неизвестную девушку. Вздохнув, отошла от зеркала и выглянула в открытое окно, залюбовавшись цветами в саду. И увидела море. Только теперь оно не пугало, а завораживало своей красотой. Изумруд смешивался с лазурью, солнце отражалось на воде золотыми бликами. «Что же со мной случилось?» Как я оказалась один на один с разъярённой стихией, так ничего и не вспомнив, решила покинуть комнату и найти миссис Питерс или лорда Лукаса. Одна из дверей в коридоре была приоткрыта, и я замедлила шаг, услышав знакомый голос. «Мои люди прочесывают побережье и проверяют пассажиров затонувшего судна», — говорил хозяин дома. «Да, только одно». Ответных слов я не различила, Видимо, собеседник находился далеко, а лорд Лукас вновь произнес. «Веллюр сегодня обещал приехать и осмотреть девушку. Как только ей станет лучше, перевезу ее в лечебницу. И, Эви, передай своему Виверу, что с нашей незнакомкой пока рано общаться. Она ничего не помнит. Если бы она была шпионкой, как он полагает, то очутилась бы не в моем доме, а в вашем, или у Бригза с Оливером». К тому же Елена с Александром сейчас отдыхают на побережье, так что я не самый удачный объект для шпионажа». «Я внутренне сжалась. Значит, они все же принимают меня за шпионку». «Договорились», — вновь ответил лорд Лукас невидимому собеседнику. «Приезжай, как сможешь. Попробуем еще раз поработать с ее памятью. Надеюсь, что после визита целителей ей станет лучше». Я решила, что неприлично стоять и подслушивать под дверью, поэтому, постучав, заглянула в комнату. И удивилась. За столом у окна сидел лорд Северс. Перед ним стоял небольшой черный ящик. куху мужчина прижимал странную длинную трубку. При моем появлении он торопливо убрал трубку и закрыл ящик крышкой. Странно, но я больше никого в комнате не обнаружила. Тогда с кем разговаривал хозяин дома? Впрочем, объяснений мне не дали. Предполагалось, что я только что вошла и ничего не слышала. «Вы уже встали? Как ваше самочувствие?» — спросил лорд Северс. «Спасибо. Гораздо лучше». Едва произнеся эти слова, я пошатнулась, чуть не упав. Лукас тотчас подскочил ко мне и, поддержав за талию, помог дойти до дивана, устроившись рядом. «Не так хорошо, как вам кажется». Подниматься с постели можно лишь с разрешения мистера Веллюра, вашего лекаря. А вы что творите? Хотите упасть в обморок? Потеряете не только память, но и разум. Мне стало смешно. Молодой мужчина отчитывает меня, словно старик свою нерадивую внучку. Лорд Северс слишком серьезен. Но вроде бы он говорил, что является шефом полиции. Тогда понятно, почему он так строг. Что-нибудь вспомнили? Тут же полюбопытствовал лорд Лукас, заметив, как я его рассматриваю. «Да, то есть нет», — засмущалась я. «Ведь теплые чувства, рождающиеся при мысли об имени Гвендолин, нельзя назвать воспоминаниями». «Расскажите, дайте нам хоть какую-то зацепку». «Ничего такого, просто имя Гвендолин мне кажется знакомым и каким-то родным», — объяснила я. Гвендолин. «Гвен!» — мужчина словно пробовал имя на вкус. «Не возражаете, если я буду вас так называть?» «Мне нравится, Гвен!» — кивнула я. «Больше ничего?» — пристально посмотрел Лукас. «Мне кажется, что я жила в доме, подобном вашему. Я знаю, как все устроено в ванной комнате, мебель выглядит привычной. И еще сад. Думаю, там, где я жила, был сад с цветами. А море?» Я покачала головой. «Увы, море меня пугает. Но если вы отведете меня на берег, может, я что-то вспомню?» Я поднялась с дивана и вновь пошатнулась. Голова кружилась, а ноги подкашивались. Лорд Лукас подхватил меня под руку. «Лучше я отведу вас в комнату. Будем считать вашу первую вылазку успешной. Скоро придут лекари, осмотрят вас. Тогда и решим, как быть дальше». Я плохо понимала то, что говорил хозяин дома. Его близость странным образом волновала. Интересно, у меня был мужчина? Муж, друг, любовник. Ждет ли он меня? Волнуется ли? Я не испытывала эмоций, когда думала о муже и любовнике. Но при мыслях о друге сердце тревожно забилось. Значит, есть друг. А что с моими родителями? Живы ли они? Когда сердце болезненно сжалось, я поняла, что с родителями все непросто. Лорд Северс проводил меня в комнату, а чуть позже миссис Питерс принесла на подносе обед. Куриный бульон, запеченную картошку с мясом и сладкий кисель. Я пыталась разговорить женщину, но узнать удалось немногое. Она работает в доме уже много лет. Родители лорда Лукаса погибли 26 лет назад в войне со Сумской империей. И миссис Питерс воспитывала мальчика вместе с покойным мужем. Так и задержалась в доме, со временем став домоправительницей. Вопросов о личной жизни шефа полиции женщина умело избегала. Но сказала, что у Лукаса есть старшая сестра. Наверное, со мной не слишком-то хотели делиться информацией, ибо для них я чужачка. Чуть позже меня навестил Рассвелюр. Лекарь был оптимистичен в прогнозах, но предложил перевести меня в лечебницу. Как ни странно, хозяин дома отказался, заявив, что еще пару дней я погощу у него. То ли это означало симпатию, то ли он хотел понаблюдать за мной и ждал, пока его люди соберут достаточно сведений о шпионке. Но я радовалась возможности задержаться в этом доме и почувствовать заботу хозяина, ленившего мое воображение и затронувшего чувства.